Албарсты. Вы слышите, что я говорю? Вам для оформления пенсии нужно трудовую принести. Так вот же она, дочка. Это не трудовая, это вообще непонятно что. Какой-то паспорт экспоната. Вы читать умеете? Нет. Ох, ну ладно. Девочка в собесе наконец жалилась над Албарсты. Я начну оформлять пенсионное, а вы потом принесёте. Последнее место работы — музей. Музей этнографический. — В войнах участвовали? — Да. — В каких? Албарсты на минуту задумался, потом, загибая кривоватые грязные пальцы, принялся перечислять. С джиннами воевал, с жилмагу с кемпир, еще с жестермаг. Да, было дело. "В айке вы с немцами воевали?" девушка начала раздражаться. "А это когда было?" "Так, слушайте, уважаемый, если вы с утра уже того приняли, то идите домой. Не надо мне тут голову морочить." "Ну я. Всё. Завтра приходите завтра и трудовую не забудьте." Альберсты махнул рукой на глупую девушку и вышел на улицу. Ноябрь в Бишкеке выдался особо слякотным и противным. Пока добрел до музея, все ноги промочил. Надо дождаться директора. Он грамотный, он пусть документы готовит. А пока других дел полно. В фойе школьники натоптали, грязь нанесли. Какой-то пьяный дурак ночью камнем в окно запустил. Надо бы проверить, не пошла ли дальше трещина. а в витрине с представителями животного мира степей опять моль завелась. Обгложит последнюю лису, проклятая, что потом будем делать? Албарсты, чихая, растирал в ладонях сушеную лаванду и посыпал ею чучело степной лисички. Под чучелом лежала непонятная бумажка. Албарсты не умел читать, но бумажка показалась ему знакомой. Он достал из кармана свои документы, и сравнил их с найдённым под куchuлом серым листочком с фиолетовыми пятнами. И тут, распространяя вокруг себя ароматы жирной баранины и китайской водки, в зал волился директор музея Оттакур Дюшеневич. Нависшую над собой угрозу в виде старого албарсты директор заметил не сразу. Он заботливо поправил пыльную штору, загнал под батарею невесть что откуда взявшийся окурок, и, наконец, обратил внимание на Албарсты. «Это что?» — прогудел тот, протягивая директору бумажку. «Это... <свист> это паспорт музейного экспоната. Пятикантроп. Реконструкция облика». «Ой!» — Аттакур Дюйшенович предпринял попытку к бегству, но Албарсты железной рукой задержал его и приподнял сантиметров на тридцать. «Ах ты, свинья двуногая! Ты же обещал по трудовой устроить! Я на тебя десять лет пошу! Ты забыл, кто я!» И Албарсты зарычал, обнажая желтые клыки устрашающего размера. «Милиция! Помогите!» — заверещал директор, дергая ногами, но Албарсты его уже отпустил. Аттакур Дюйшенович грохнулся на пол тяжелым мешком и быстро отполз в угол. Албарсты громко чихнул и вернулся к тщедушному тельцу лисы. Директор понял, что убивать его пока не собираются, и решил перейти в наступление. — Ты как с начальством разговариваешь? Интересное дело. Живешь тут, значит, на всем готовом. Кормят тебя, жалеют, в газетах иностранных рожу твою печатают. Никакой благодарности. Думаешь, я не вижу, как ты куришь у себя в витрине, когда экскурсии нет, а? Вся пещера провоняла. А я тебя завтра же уволю, понял? Ну и куда ты пойдёшь? Альберсты не отвечал. Потравив моль, он принялся протирать заляпанное пальцами стекло витрины. Директор примирительно похлопал его по моченой спине. Не сердись. Не могу я тебя по трудовой устроить, понимаешь? Не могу. Нет у нас штатных единиц в музее. Одна только должность директор. Он же и техничка, он же сторож он же оттакур врал. На самом деле техничкой он записал свою тёщу, а сторожем племянника. Но поскольку всю чёрную работу в музее делал Албарсты, Зарплату директор забирал себе, расписываясь в ведомости левой рукой за тёщу и за племянника, но сообщать об этом сейчас он счёл небезопасным. И потом, у тебя даже паспорта нет. Как я тебя оформлю? А вот это было правдой. Албарсты, как существо полумифическое, паспорта не имел. По молодости он и слов-то таких не знал, веками бегал себе по горам, ругает чебанов из оламово иногда овечку другую для пропитания а под старость когда ревматизм замучил и ночевать в снежной ложбинке под елью стало не вмоготу отчутился в городе тут он и познакомился с аттакуром в тот год аттакура дюшеновича только назначили в музей до этого он был директором мясокомбината но как-то уж очень проворовался и родственники от греха подальше устроили его сюда Какая ни развериха творилась в мире, что никому и дела не было до профильного диплома, лишь бы согласился кто сидеть в музее за 800 сом новыми деньгами. Вот оттакуры согласился. Всё лучше, чем тюрьма. Освоившись на новом месте, он прежде всего определил, что из экспонатов представляет хоть какую-то ценность. По глупости сначала сдал на металлолом мотыги первых сибирских переселенцев, Но потом сообразил, что лучше толкать экспонаты иностранцам в первозданном, так сказать, виде, и продал каким-то ценителям женское зарельеф XV века, подлинную кость динозавра и даже махнатую фигуру, изображавшую птерикантропа в натуральную величину. Только, казалось бы, развернулся Такур, а тут проверка из Министерства культуры нагрянула. "Будем, говорят, сверять по инвентарным номерам экспонаты. перевизию делать. И если ожерелье от Такурдый Шанович возместил, у жены спёр бусы какие-то, а кость динозавра заменил хорошо обглоданной бычьей голяшкой, то с пятикантропом возникли проблемы. Хотел уже было директору устроить маленький пожар в музее и на это происшествие списать потерю ценного экспоната, но вовремя вспомнил про албарсты. иногда за пару килограммов костей, помогавшего грузчикам на мясокомбинате. Атакур его нашел, отмыл, причесал и уговорил посидеть в витрине пару недель, пока не пройдет ревизия. Но Албарсты без дела не мог. Днем он действительно сидел на валуне у входа в пещеру из Папье-Маше, а ночью наводил в музей порядок, мыл окна, поливал фикусы и натирал паркет мохнатыми локтями. Комиссия из Министерства культуры тогда высоко оценила чистоту музейных залов и сохранность экспонатов в такое трудное для страны время, а за натуралистичность и высокую детализацию фигуры Пятикантропа даже объявила директору музея благодарность в устном и письменном виде. Иностранцы, по случаю заглянувшие в музей, тоже подивились мастерству кыргызстанских музейных работников. Долго фотографировались на фоне Албарсты и пообещали выдать директору международный грант на дальнейшее развитие экспозиции. Аттакур Дишенович почуял выгоду. Он завлёк Албарсты перспективами получения пенсии по стажу и отвёл ему тёплую каморку с радиоприёмником и кипятильником. Продукты у Аттакура были дармовые. Тесть привозил из колхоза так он и ими делился со своим экспонатом. В общем, жильем и харчами Албарсты был обеспечен и в благодарность трудился, не покладая рук. Мог бы даже и экскурсии сам водить, столько уже их наслушался, но нельзя. Главная ценность музея должна все-таки сидеть на своем месте, а не бродить по залу со школьными группами. «Замри!» — командовал Аттакур, уже привычно управляясь с дешевой мыльницей. Руко с огни. Отлично. Ещё кадр. Директор фотографировал албарсты для подачи заявки на очередной грант. После оглушительного успеха пятикантропа сидящего, он задумал обновить экспозицию и выставить в витрине пятикантропа бегущего за добычей. Албарсты послушно позировал. "Сволочь", думал он. "Ненасытная утроба". «Американцы опять дадут денег, а я их и не увижу!» Да еще и стоять придется теперь целыми днями в неудобной позе, ссутулившись на полусогнутых ногах и с правой рукой, как бы поднятой для удара камнем. По счастью, камень был все из того же папье-маше. Отщелкав целую пленку, директор протянул албарсты к купюру «Намал, получи за труды, выпей!» а сам уехал в министерство или куда там ещё. Поразмыслив, Албарсты решил позвать в гости приятелей, чего одному напиваться. Приятелей было двое дряхлые гули с кожзавода. Мазарные гули знали лучшие времена, когда кожзавод ещё действительно производил кожи, а на кладбище каждый день хоть кого-то дохоронили. Теперь кожзавод превратился в огромный вещевой рынок. Он рос, поглощая пространство, и вот уже на могильных оградах расположились торговцы с самым дешевым товаром — резиновой вьетнамской обувью, абровыми халатами, носками, резинками для волос и прочей мелочью. Тут же жгли костры и жарили в огромных казанах беляши на продажу, а между рядов важно ходили громкоголосые женщины и окуривали товар травой и спандом, от которой у любого смертного даже угулей Слезились глаза и жутко першило в горле. «Совков!» — кричали эти ведьмы попрошайки. «Совков! Бисмилля!» И тут же протягивали руку за малой благодарностью. «А не дашь, торговли не будет, это все знали». Ни днем, когда гулям полагается спать, ни ночью, когда голод гнал их на свежие могилы, покоя не было. По ночам кладбище и вовсе превращалось в какой-то шалман, с весёлыми цыганскими проститутками, китайскими рэкетирами и накурившимися таджикскими люли. И ладно бы весь этот зброд передвигался поодиночке и в темноте, тогда бы у двух престарелых гулей как-нибудь хватило сил справиться с жертвой, но кожь заводские, опасаясь милицейских облав, ходили целыми толпами, да ещё и освещали себе дорогу фонарями и факелами. Так вот гули чтобы только не протянуть ноги и нанимались теперь помогайками к тем же торговцам, беря плату натурой, костями, тухлым мясом и liverом. Но на говядине, ведь, а тем более на собачатине далеко не уедешь. Голодно было приятелям албарсты. Денег, которые дал аттакур, хватило на маршрутку до коржзавода и обратно, и ещё на две бутылки водки Бакай. Завтра понедельник, не музейный день. А значит, посидеть можно подольше. Но гули, привычные больше к гашишу, окосели сразу. Нахлюпались и лежали, соловья слушая жалобы Албарстыны директора. Им и мы самим хотелось пожаловаться на что-нибудь, но языки плохо ворочались. Да и все их жалобы Албарстыны переот знал. Мне пенсия нужна. Я на Иссык-Куль поехать хочу отдохнуть. В Аларчу тоже надо. Там отец Там мать лежат. На какие шиши поеду? И устал я в городе, понимаете? Накопил бы с пенсии лет за тридцать, Купил бы дом в селе, В Ожской области или в Джалалабаде. В Ож, в Оше хорошо, тепло. Старший из гулей, Имен ведь у них нет, Они так и называют друг друга. Старший, младший, Наконец справился с языком. У нас там брат живёт. Да, подтвердил тот, который был на пару веков помладше. Он на Мазаре сторожем там давно к себе жвал. Только как мы туда доберёмся? Совсем старые стали, сил нет. Крови бы, мяса свежего, размечтался старший. Альберсты поморщился. Он не любил в приятелях этой кровожадности. Но чужии привычки уважал и никого никогда не осуждал. Жадный он продолжил свои жалобы албарсты. У самого денег полные карманы, то грант ему дадут, то премию, а мне во на мохорку не хватает, а куртки вечно собираю. Убить его мало. Гули переглянулись. Они, конечно, были старыми и дряхлыми, но, напитавшись свежей кровью и жирным мясом директора, вполне могли бы еще одолеть 700 километров до Аша. И не такие расстояния проходили бывало. Сюда ведь они пришли когда-то из самого Багдада. Да и за приятеля им было обидно. Это ж надо так обмануть беднягу с пенсией. Ничего не подозревающий Аттакур Дюйшенович зашел в музей, тяжело отдуваясь после плотного обеда. Его мучила привычная изжога, но сегодня к ней добавились ещё и непривычные муки совести. Сэлберсты, надо что-то решать. Можно было бы ему отдавать зарплату технички или сторожа вместо пенсии, но денег жалко. Хорошо бы действительно сделать ему паспорт, и пусть государство платит пенсию. С государства не убудет. И не успел ещё оттокур насладиться этой новой идеей, как младший гуль бросился из-за угла прямо ему под ноги и надежно зафиксировал толстые директорские колени цепкими руками. Старший появился секундой позже, с мотком веревки и мешком, в который он намеревался собрать остатки трапезы с собой в дорогу. Аттакур Дюйшенович Жусупов сидел в своем директорском кресле, связанной по рукам и ногам, гули плотоядно облизываясь, рассматривали его полное тело. "Сначала я отгрызу тебе ногу", поделился старший своими планами с жертвой. "А потом, когда я уже не буду очень голодный, я откушу твоё ухо и буду пить кровь из раны. Буду пить долго, пока не напьюсь. Если ты будешь долго пить, Он может умереть от потери крови, — засомневался младший. — Давай лучше сразу с двух сторон вцепимся ему в горло, а там как пойдет. Аттакур Дюйшенович тихо поскуливал через кляп и плакал. Ему было очень себя жалко. Предыдущей ночью Гули долго уговаривали Албарсты отомстить директору. Он отказывался, убеждал Гули, что так дело и до милиции может дойти, Да и с новым директором еще надо будет договариваться. Но гули были непреклонны. — Зачем тебе этот музей? — Пойдем с нами в Ош. Там тепло, а на заброшенном Мазаре полно пустых домов. Выбирай все твои. — Какая милиция? Ты что? — Мы ни одной капли крови не оставим. Пусть себе ищут директора. Улик-то нету. Нет — Нет-нет, — отвечал им Албарсты. Так нельзя. У него же семья есть. Вдруг и по нему кто-то плакать будет, а? Но потом Албарстыв вспомнил про домик в селе, который он так и не сможет купить, и про могилу родителей в Аларче, представил себе какой-нибудь простенький санаторий для пенсионеров на берегу Иссык-Куля и мысленно обругал себя за излишнюю доброту. Что хорошего эта мразь на земле сделала? Нечего ему тут жить, а вслух сказал гулям: "Идите, точите клыки. У него кожа толстая, не прокусишь". Теперь Албарсты сидел у себя в каморке и ждал сытых гулей, чтобы идти вож. Он изо всех сил зажмурил глаза, заткнул уши, чтобы не слышать предсмертных хрипов директора и довольного урчания трупоедов. Когда как ему показалось, Прошло уже достаточно времени, он осторожно вытащил пальцы из ушей. Было тихо. Албарсты облегченно вздохнул, и в тот же миг раздался крик полной боли и ужаса. Албарсты вскочил на ноги и в три огромных прыжка оказался на втором этаже в кабинете директора. Первое, что он увидел, это безумные глаза от Такура Дюйшеновича, на мокром от пота лице. У его ног на полу барахтались гули, причём младший в этот момент успешно применял болевой приём, заламывая руку старшему и сквозь зубы цыдил: "А я сказал сначала горло!" Старший, почти теряя сознание от боли, но не теряя самообладания, отвечал: "Нет, ноги!" Альберсты перешагнул через них, и принялся распутывать веревки. Вечером Албарсты и Аттакур Дюйшенович посадили помятых гулей на автобус до Аша. В дорогу директор им выдал пятьсот сом, чтобы не попрошайничали, и пачку хорошего листового чая, чтобы не с пустыми руками к брату ехали. Прощаясь, гули хлюпали носами, размазывали по грязным щекам слезы и просили не забывать. Албарсты обещал навестить их летом, как только с пенсией разберется. От автовокзала шли пешком. Оттакур Дюйшенович, во всяких переделках побывавший, оправился быстро и уже пенял Албарсты за бардак в кабинете и за окурки в витрине, но тут же спохватывался и благодарил за спасение и обещал заняться его пенсией уже в следующий понедельник. — Фу! Албарсты его не очень-то слушал, но согласно кивал и улыбался, щурясь от неясного света ранних фонарей.